Глава третья. Яна. Четыре года спустя. «Яна Игоревна, вы уволены!» — с нескрываемым наслаждением в голосе произносит начальница отдела и расплывается в довольной улыбке. Сердце в груди делает кульбит и с болью ударяется об ребра. Она же сейчас шутит, правда? Начальница не может просто так взять и уволить меня, ведь она прекрасно знает, что я в одиночку поднимаю трехлетнюю дочь. Четыре года прошло с тех пор, как муж выставил меня за дверь и привел в наш дом свою любовницу. О своей беременности я не сказала мерзавцу ни единого слова. Молча вычеркнула предателя из своего сердца. На память о себе бывший оставил шрамы на моем сердце и дочь, о существовании которой он никогда не узнает. — Светлана Викторовна, вы же сейчас несерьезно, правда? — не своим голосом спрашиваю я. Разве я похожа на ту, кто любит пошутить? Смотрит на меня через опущенные на кончик носа очки. Вы, Яна Игоревна, ужасный сотрудник, нарушитель трудовой дисциплины, просто разгильдяй. Руки моментально леденеют, а по спине пробегает обжигающая капля пота. От одной только мысли, какая у нас дочерью ожидает жизнь, если я останусь без работы, кидает то в жар, то в холод. Светлана Викторовна, вы не можете меня уволить. Начальство любит меня и на совещаниях постоянно ставит меня в пример. Я знаю, мне рассказывали. Мои отчеты всегда одни из самых лучших. Готовая вот-вот зареветь горючими слезами, взмаливаю я. Не исключаю, что на совещании про вас было сказано что-то лесное один или два раза. Ухмыляется. Яна Игоревна, вы на часы смотрели? Поднимаю глаза и застываю на стрелках, указывающих на десять. А рабочий день у нас во сколько начинается?» Задает вопрос и сама же на него отвечает. «Правильно, в утра. Вы, дорогая моя, вот уже на протяжении целого месяца систематически опаздываете. Я долго терпела, но всему есть свой предел. Систематически опаздываю? Сегодня я опоздала первый раз за долгое время. И то только потому, что у меня была веская на то причина. У моей дочери поднялась температура. В садик, понятное дело, мы не пошли. Мне пришлось в срочном порядке искать человека, который бы согласился посидеть с моим ребенком, пока я на работе. К счастью, такой человек нашелся. Знакомая бабушка из нашего подъезда. Она уже не раз оставалась сидеть с моей Лерочкой, когда мне не с кем было ее оставить. Да, я, несомненно, могла вызвать врача и не ездить на работу. Но я уже ходила с дочерью на больничный две недели назад за что получила очередной выговор от начальницы. Не надо было слушать свою совесть, а в наглую уходить на больничный снова. Тогда бы зловредная начальница не сумела бы мне и слова сказать. Светлана Викторовна, у меня дочь заболела. В садик мы не пошли. Я искала человека, который смог бы посидеть с моей дочерью. Вы же прекрасно понимаете, что причина более чем уважительная. Пытаюсь отстоять свое рабочее место. У тебя вечно тупонос золотуха. «Все, сил моих больше нет терпеть твои выходки. Либо пишешь по собственному, либо я увольняю тебя по статье», произносит мерзким голосом и с ненавистью смотрит мне в глаза. «Вы не можете», — бормочу сквозь слезы. «И еще как могу и сделаю», — стражиться «чтобы через пять минут заявление было на моем столе. В противном случае вылетишь с запятнанной трудовой книжкой». И поверь моему опыту, ни один профсоюз тебе не поможет. Ты никому не нужна, да ты даже собственному мужу не нужна оказалась. Заходится громким смехом. Не в силах сдержать слез, вскакиваю с кресла и покидаю кабинет начальницы. Опоздание — это лишь надуманная причина, чтобы поскорее избавиться от меня. На самом деле начальница боится лишь одного, что меня поставит на ее место. По отделу давно ходят слухи, что новый генеральный директор нашей компании готовит серьезные перестановки и собирается менять все руководство. Вот она и ищет любой удачный для себя вариант, чтобы хоть как-то удержаться на должности. Она ни перед чем не остановится, чтобы выжить меня. Ведь я лучший работник отдела и с высокой долей вероятности следующий начальник отдела. «Ну уж нет». Бубню себе под нос, смахивая со своих глаз проступившие слезы. Писать заявление по собственному желанию и в мыслях нет. Я поборюсь за свою должность. Я понимаю, что в прямом противостоянии с начальницей мне никогда не выстоять. Она уже двадцать лет сидит на своем месте и уже со всех сторон обросла не только жиром, но и связями. Она с легкостью настропалит против меня таких же, как она, трясущихся за свое теплое место и те выставят меня не в лучшем свете. И если идти и жаловаться на начальника отдела, то не к высшим над ней начальникам и директорам, а сразу генеральному. На лифте поднимаюсь на административный этаж и направляюсь в сторону кабинета нового генерального директора. Наша компания испытывает далеко не самые лучшие времена. Буквально неделю назад от полного краха нас спас какой-то столичный миллиардер, подчастую выкупивший все акции кто наш новый хозяин, понятия не имею. Я обычный юрист, и в кабинете генерального директора была только один раз, когда устраивалась на работу около двух лет назад. Стучу по деревянной двери приемной и перешагиваю через порог. «Здравствуйте!» Приветствую секретаршу и тут же озвучиваю цель своего визита. Я к генеральному по важному вопросу. «А вы кто?» Не утруждая себя приветствием, спрашивает девушка и смотрит на меня оценивающим взглядом. «Колмогорова Яна Игоревна, юрист». На одном дыхании произношу я и, громко сглотнув, добавляю. «Мне срочно надо поговорить с генеральным директором». «Колмогорова, значит, юрист?» Вытягивает бровь. «Интересно. А по какому вопросу? У генерального и без вас куча работы». «Сомневаюсь, что ваша проблема настолько существенна, что решить ее может только он. Обратитесь к своему непосредственному руководителю. Уверена, вам помогут». Равнодушным голосом заканчивает девушка и, взяв в свои руки телефон, начинает листать ленту. «Нет, я не могу развернуться и уйти. Если я не попаду в кабинет генерального и не расскажу ему о том безобразии, что творится вокруг» то непременно лишусь работы, а матери-одиночке остаться без заработка с трехлетним ребенком на руках, подобно смерти. У меня банально за душой нет никаких запасов, на которые бы я смогла платить съемную квартиру. В общем, у меня нет выбора. Я должна попасть в кабинет генерального, чего бы мне это ни стоило. С силой прикусив губу, прохожу мимо секретарши, и, не дав ей ни единой возможности остановить меня, без стука захожу в кабинет генерального. Оглядываюсь. По коже пробегают мурашки, и я вздрагиваю. Кабинет, мягко сказать, жуткий. мебель из массива дуба, черные шторы, едва пропускающие дневной свет, и приглушенное освещение. Все такое темное и мрачное, словно не кабинет генерального директора, а логово какого-то опасного зверя. Оглядываюсь и не сразу нахожу хозяина кабинета. Генеральный сидит за своим столом, склонив голову над документами, и совершенно не реагирует на мое присутствие рядом. Чувствую, как по спине пробегают мурашки. Я, конечно, знала, что умные люди немного странные, но даже представить не могла, что они предпочитают работать при тусклом свете настольной лампы. «Здравствуйте! Простите!» Я Колмогорова, Янна Игоревна, юрист. Мне надо срочно поговорить с вами. Громко произношу я и делаю шаг в сторону стола. На мою реплику начальник никак не реагирует и не отвлекается от своего занятия. Может, он просто так сильно увлекся, что забылся и не сумел расслышать моего присутствия рядом. Простите, я Колмогорова, Янна Игоревна из юридического отдела. Я пришла к вам с донесением на начальника отдела. Наш руководитель в буквальном смысле творит полный беспредел. Произношу громко, стараясь хоть как-то привлечь к себе внимание. Генеральный, словно испытывая мои нервные клетки на прочность, медленно откладывает документы в сторону и также медленно поднимает голову и смотрит мне прямо в глаза. Сквозь тусклый свет настольной лампы я узнаю его. Мерзавца, предателя, изменщика, моего бывшего мужа, И, наконец, от самой дочери, о существовании которой он не знает. Всеволод Владимирович Калмогоров, мужчину, который прогнал меня из дома после пяти лет брака. Калмогорова Яна Игоревна, значит. Басит предатель и прожигает меня самодовольным взглядом. Ну, рассказывай, что у тебя приключилось.